Глава 6. Часть 7. Паника на корабле Неаланора. На флагманском корабле Неаланоров стояла тихая паника. Разведка донесла о наличии игрока среди соплеменников. «Миссия под угрозой срыва», — потрясал кулаком в воздухе глава правительства. Когда неолоноры обнаружили человеческую планету, да еще так близко, в соседнем измерении, то радости не было предела. Во-первых, люди были почти точной копией неолоноров. Во-вторых, в их мире можно было сохранять инкогнито при посещении, так как в реальности людей... Они были видны только в виде прозрачного облака. Психоэнергия людей подходила им для многих целей, да к тому же ее довольно легко можно не только передавать в свой мир в неограниченном количестве, но накапливать и хранить. Чистейшее топливо, которое можно применять в практически любой отрасли промышленности, в научных изысканиях и быту. А еще люди обладали редким и уникальным даром пресной водой. С различными примесями, она более и менее распространена по всему космосу, а вот такая пресная, чистая и готовая к употреблению, только на планете Земля. Ученые только-только изобрели способ переброски воды в их мир без помощи ронов. А уж какие огромные возможности от использования пресной воды вырисовывались на горизонте, это только начали просчитывать. Главное и самое важное, что вместе с психоэнергией ее можно использовать для преобразования планет и обретения новой Родины. С водой шансы на реализацию задумки из разряда мечты переходят во вполне реализуемый план. У неолоноров наступал золотой век. Они получат одновременно и новый дом, и прибыльный бизнес. А теперь все планы могут полететь прахом из-за внедрения игрока в их ряды. Крайне опасная ситуация. Глава правительства с размаху плюхнулся в кресло, суровым взглядом обвел присутствующих. Кто? — последовало испуганное молчание кто игрок секретарь невысокое, щуплое существо мужского рода согнутое вечным поклонем под грузом ответственных дел осторожно откашлялся и проблеял это пока не установлено ну так ищите да побыстрее ищут еще больше согнулся секретарь стараясь тянуть голову в плечи вы же знаете что вычислить Игрока еще никому не удавалось самостоятельно. В таких случаях задействует Вселенский комитет безопасности. Их агенты крайне умны и осторожны, а, кроме того, обладают оборудованием, способным найти метку и отследить, кому ведет ее информационный канал. «Без тебя, знаю», — рявкнул глава правительства. «Неужели у нас самих не найдется парочка ловких сотрудников?» «Найдутся, конечно. Вот только где взять поисковый прибор. А самим создать?» В зале заседания поднялась рука, вслед за этим стала не Аланур женского рода. «Самим не получится создать прибор, пока у нас нет метки. Насколько вам известно...» Саму игровую метку никто никогда не видел, кроме агента ВКБ. Уж очень она агрессивна и нестабильна, оторванная от своей фигуры и игрока. Риск, что метка в любой момент может мгновенно атаковать и присоединиться к контактирующему существу, крайне велик. В информационных выпусках ВКБ об этом сообщалось не один раз. Глава правительства хмыкнул, в зале совещаний зашумели. — Нам нужен кто-то, кто поймает для нас метку, — продолжила неолонор женского рода, — и одновременно не сообщит ВКБ. Придется заплатить крупную компенсацию за такую работу, тогда у нас появится возможность собрать прибор и найти игрока. Послышались одобрительное высказывание, глава правительства кивнул. Хорошая идея, Ситра, вот твое подразделение пусть этим и займется. Завтра жду с докладом у себя. Все, а теперь все по местам и не звука личному составу. Ситра гордо выпрямилась довольная полученным заданием, а то ее уже замучили насмешками про бездельников. У нее уже была намечена кандидатура для поимки метки. Ситра недавно обнаружила, что возле земли болтается рон. И что самое удивительное — один. Обычно они передвигаются группами. Всем известно, что роны способны свободно перемещаться в любое измерение и доставлять практически любые грузы. Так что весьма кстати он тут появился. Пора выходить с ним на связь.